Глава пятая. Ночная суета. Ночь не менее прекрасна, чем день. Она не менее божественна. Ночью сияют звезды, и есть откровения, которые день игнорирует. Николай Бержаев. Моим планом выспаться было не суждено сбыться. Около часа ночи ко мне в комнату внезапно вбежала моя мать. Мария Федоровна была в ночной сорочке с небрежно накинутым на плечи халатом. Императрица вбежала ко мне вся в слезах и рассказала последние новости. Сейчас пришла телеграмма с Кавказа, куда отправили Георга, твоего брата. Его состояние ухудшилось. У него опять кашель с кровью. Врачи говорят, что это, возможно, туберкулез, и вылечить его практически невозможно. Скажи мне, сколько еще проживет твой брат? Я вначале не до конца понимая, что происходит, присев в кровати, ответил, не задумываясь. Он умрет в 1899 году от туберкулеза в крайней степени истощения. На прогулке кровь пойдет горлом, а он умрет очень быстро. Только произнеся это, я понял, что совершил ошибку. Нельзя было сообщать матери такие подробности. Во всяком случае, не сразу. От моих слов лицо матери побелело, и она, уткнувшись в мое плечо, разрыдалась. «Неужели ничего нельзя сделать?» — еле слышно произнесла она. — Сейчас это не лечится. А в будущем будут созданы лекарства для борьбы с туберкулезной палочкой. Машинально добавил я, все еще не отойдя от сна. — Но ты ведь видел будущее. Ты ведь можешь подсказать, как создать это лекарство? — Прошу тебя, Ники, сделай хоть что-нибудь, чтобы помочь своему брату, — прошептала она, глядя мне в лицо. Я смотрел в лицо незнакомой мне женщины, которая считала меня своим сыном. И мне хотелось сделать для нее все возможное, чтобы она перестала плакать. Нужны ученые, которые смогут создать это лекарство. И хорошая лаборатория. Возможно, за несколько лет и удастся создать несколько доз антибиотика для борьбы с туберкулезом. У меня есть какие-то обрывочные знания по этому вопросу. Помню, что пенициллин не помогает, а нужен стриптомицин. Какие-то грибки из почвы и что-то там еще. «Нужно несколько групп ученых, чтобы они работали с разными видами грибков. Тогда шансы найти нужные будут несколько раз больше», — сказал я, глядя ей в глаза. Когда сказанное мной дошло до нее, ее глаза сузились, и было видно, как она сосредоточена о чем-то думает. Эта маленькая по сравнению с отцом женщина имела очень острый ум, и она во многом помогала управлять империей отцу. Поэтому, очень быстро приняв какое-то решение, она резко встала и, посмотрев на меня, сказала «Будут тебе ученые. Много ученых». После чего, развернувшись и уже с достоинством императрицы, твердым шагом вышла из моей спальни. В открывшуюся дверь я видел, как стоящие на страже мои охранники, вытянувшись по стойке смирно, рассматривали барлиев на потолке, не рискуя опустить взгляд на выходящую императрицу в накинутом халате. И я понял, что она направляется сейчас к отцу, и ученые будут найдены. В этом я теперь не сомневался. Решив оставить все серьезные мысли на завтра, я попытался уснуть, но буквально через час меня разбудили. Вошел поручик Родионов и сообщил, что полчаса назад арестованный генерал пытался покончить с собой. Но его остановила жена, и он получил незначительное ранение». Стало понятно, что мне необходимо заняться этим вопросом сейчас. Иначе в следующий раз спасти генерала могут не успеть, а он сейчас единственная серьезная зацепка для выхода на агента французской разведки и на коррупционные схемы в главном штабе. Быстро одевшись в форму, я в сопровождении охраны отправился навестить генерала с супругой. В доме, где содержался генерал, было суетно. Пахло порохом и какими-то медицинскими препаратами. Генерал сидел в кресле с замотанной головой, рядом сидел врач и что-то записывал в свой журнал, а супруга генерала сидела рядом в соседнем кресле. Войдя в комнату, я первым делом подошел к врачу и прямо при нем вырвал из журнала только что заполненный лист болезней и произнес «У вас нет точная данные, доктор». На генерала было совершено покушение, но преступник промахнулся и успел скрыться. После сказанного я посмотрел в глаза доктору и, видя его непонимания, добавил. «Именно это должно быть указано в истории болезни. И если вам дорога ваша жизнь и жизнь вашей семьи, именно это вы будете говорить всем до конца своих дней. Иначе можете случайно упасть на ровном месте и сломать себе шею. Это будет очень неправильно выглядеть». Теперь в глазах доктора я увидел полное понимание, и он часто закивал головой и добавил. «Конечно, конечно!» «Как я смог так ошибиться? Совсем старый стал. Я сейчас все запишу, как было на самом деле». Преступник произвел выстрел в упор, но промахнулся, поэтому генерал оглох на правое ухо и получил незначительный ожог правой стороны головы, ближе к затылку. «Вот и замечательно. А сейчас я попрошу оставить нас наедине. Напишите диагноз уже у себя, а мои люди потом проверят», сказал я, посмотрев при этом на сопровождавшего меня прапорщика. Тот в ответ кивнул мне, приняв задание проверить доктора. Тот сразу же собирался и очень быстро покинул дом. Я подошел к генералу и его жене. Он сидел осунувшийся, а его супруга выглядела бледной и заплаканной. Как это произошло, спросил я. Часовой внутри дома заснул в прихожей, и генерал воспользовался его револьвером. Но жена генерала вовремя вмешалась и смогла помешать самоубийству. — О чем успел написать генерал? — спросил я у прапорщика. — Он раскрыл агентурную сеть французской разведки и начал описывать случаи коррупционных сделок, — ответил поручик, не задумываясь. — Что же вы, генерал, так подло поступили по отношению к нам? — Вам вначале нужно было застрелить свою жену, а потом уже стреляться самому. Ведь после вашей смерти нам пришлось бы ее повесить, как и вашего сына. И виновны в этом были бы вы». так как я предупреждал вас об этом. Поэтому, если вы действительно хотите свести счеты с жизнью, то давайте соблюдать последовательность, — произнес я, после чего при генерале вынул один из своих револьверов и вытащил все патроны, кроме одного. Проверив, чтобы патрон находился напротив канала ствола, я взвел курок и, схватив супругу генерала за руку, выдернул ее из кресла, отчего она упала на колени прямо перед генералом, С ужасом, глядя на револьвер в моей руке и чувствуя, что я задумал что-то ужасное, вложив револьвер в руку ошарашенного генерала, я направил ее прямо в голову его жены и приказал. «Стреляйте, генерал! Если вы решили уйти из жизни, то будьте так любезны. Убейте ее собственноручно и не перекладывайте эту обязанность на нас». Генерал и его жена с ужасом смотрели друг на друга, Огромный ствол револьвера смотрел прямо в лицо его жены, а рука генерала предательски дрожала, отчего ствол мотала из стороны в сторону. «Ну же, генерал, если вы промахнетесь и только раните ее, вам придется ее добить. Вы же не хотите, чтобы она умерла в страшных муках с обезображенным лицом?» спросил я, добавив жесткости в голосе. «Нет, нет, я не хочу ее смерти!» с ужасом прокричал генерал и, выдернув свою руку из моей, отбросил револьвер в сторону. В таком случае подобного больше не должно произойти. Жизнь ваших родственников в ваших руках. Вы, наверное, думаете, что это недостойный офицера и морает его честь, но вы ошибаетесь. Придав свою страну, вы уже лишились своей чести, и я даю вам возможность восстановить ее. Ваш долг как офицера обличить всех изменников Родины замешанных хищениях и лоббирования посторонних компаний. Сказал я и, видя непонимание в его глазах, добавил, хищение средств из военного бюджета страны – это самая настоящая измена родине. На похищенные деньги не было куплено оружие, построено оборонительное сооружение, корабли. Эти действия привели к снижению обороноспособности нашей страны и дали лишний бонус вероятному противнику в будущей войне. — Чем это может являться как неизменной Родине? — спросил я, смотря на генерала. — Поэтому соберитесь, генерал, и выполните свой долг, а потом можете и застрелиться. Хотя, если честно, то вы еще можете принести пользу своей Родине. Ваши знания могут пригодиться, поэтому я бы рекомендовал вам заняться написанием книг по фортификации. — У вас-то хорошо получается, — сказал я и требовательно посмотрел на него. Выдержав паузу, генерал произнес. «Я выполню свой долг, и пусть потомки рассудят меня. Подобное больше не повторится». После этих слов я вышел на улицу, а следом за мной вышел и поручик Родионов. «Как получилось, что охранник комнаты был один, и почему он заснул?» — спросил я. «Казаки, охранявшие генерала, не спали двое суток. Поэтому один прилег снаружи, а второй должен был охранять, но не выдержал и присел». После этого он уже очнулся, когда произошел выстрел. Сейчас он под стражей. «Завтра с утра старший офицер решит, сколько ударов он должен получить», — отрапортовал он. «Проведите расследование. Возможно, нужно внести корректировку в строевой устав, чтобы подобных моментов больше не происходило. Дежурство должно быть не более четырех часов, а в зимнее время не более двух. Старший всегда должен быть уверен, что солдаты на дежурстве не заснут». Поэтому прошу вас сделать это в ближайшее время. И свои выводы представьте мне на рассмотрение. Провинившегося наказать усиленными занятиями на плацу и физической подготовкой. Телесное наказание не применять. Скоро выйдет приказ об их отмене в армии и на флоте. Отдал я приказ и отправился досыпать к себе в комнаты. Утром я проснулся поздно и совершенно разбитым. Поэтому на стрельбище я сегодня не отправился». когда я сделал небольшую разминку и умылся, меня пригласили на завтрак. В этот раз с нами присутствовала вся семья, включая моих младших брата и сестер. Не хватало только Георга, который находился на Кавказе на лечении. Весь завтрак я думал о тех знаниях, которые могут помочь в лечении Георга и вообще выдвинуть нашу медицину в мировые лидеры. Я вспомнил про самые простые и часто используемые в быту медикаменты, Перекись водорода, которая уже должна быть известна, но ее применение в медицине еще не освоено. Аспирин или ацетилсалициловая кислота, которая также уже известна, только вопрос получения из коры ивы, и вроде травы лобазника, нужно будет провести эксперименты. Но я уверен, что это правильная комбинация. Активированный уголь, который можно отдать для разработки производства химикам, с ним тоже не должно возникнуть проблем». Все эти новые препараты можно добавить к ранее написанными мной рекомендациями. Пока я размышлял обо всем этом, то пропустил большую часть разговора, который велся о том, что мои брат и сестры гостили у родственников, поэтому я и не видел их все эти дни. Неожиданно они начали закидывать меня вопросами о моем путешествии и о вчерашнем сражении под Гатчиной, слухи о котором обрастали невероятными подробностями. Поэтому мне пришлось отвлечься от своих мыслей и прислушаться к разговору. Они говорят, что видели, как некий вышел на мост, и в воздухе раздался гром, и солдаты начали рядами падать на землю. Он убивал их одним взглядом, и даже пушки, которые выкатили, чтобы убить его, взорвались от его взора. Другие говорят, что ангелы спустились с небес и убили всех бунтовщиков. Даже выжившие, говорят, с ужасом и не понимают... как умирали их сослуживцы, так как солдат на их пути не было. Все с интересом рассматривали меня, а я под их пристальным взглядом пил чай, не желая вносить комментарии.